Одиннадцатое. Дело номер 112 о расчлененном трупе. Четырнадцать-тринадцать. Бар Черная магия», частная комната наверху. «Ну что ж, пришло время поговорить о другом деле», — тихо сказал Хуан Зи Юань. «Официальное название — дело номер 112 о расчленённом трупе». Но Дзянь Юнь неловко пошевелилась в своем кресле. Темноватая комната, казалось, стала еще сумрачней. «Что вам обоим о нем известно?» — осведомился Хуан Дзи Юань. Материалы у меня в кабинете, только времени на просмотр особо не было», — сказал Ло Фэй. «Сегодня я в основном штудировал материалы дела номер 47 — об ограблении». Хм, Хуан Дзи Юань кивнул. «Профессор Мо, вы родились и выросли в Чанду, Полагаю, об этой истории вы слышали много раз». «Было время, когда я что ни день слышала все новые жуткие слухи о маньяке, и это длилось месяцами», — призналась она. «Тогда расскажите, что вам известно. Интересно узнать, каково оно было в восприятии простого жителя». Устроившись поудобнее, Хуан Дзи Юань вынул из пачки сигарету, Закурил и приготовился слушать. Мудзянь-юнь обхватила ладонями чашку, словно пытаясь согреться об нее. «Дело о расчлененном трупе. Это было в девяносто втором году, не так ли? Я тогда заканчивала школу. Все происходило как раз накануне моих выпускных экзаменов. Я в те дни задерживалась в школе допоздна, готовилась, и однажды вечером наш учитель не позволил никому из нас, девочек, отправляться домой в одиночку. Велел дожидаться, когда за нами придут родители и разведут нас по домам. В конце концов пришел мой отец. Когда я спросила его, в чем дело, он сказал, что в Ченду разгуливает очень скверный человек и что меня больше не будут отпускать одну. С того времени отец сопровождал меня до школы и обратно. На мои расспросы не отвечал, сказал лишь сосредоточиться на учебе и не волноваться ни о чем посторонним, Но это лишь усиливало мое любопытство. На следующий день все мои одноклассники в захлеб обсуждали случившееся. Именно тогда я поняла, насколько все было ужасно. Сегодня я жалею, что развешивала уши насчет всех этих слухов, но тогда игнорировать их было невозможно. «Все только о них и судачили, а я месяцами не могла нормально заснуть». «И что это были за слухи?» — спросил Хуан Цзяюань, пуская синеватую струйку дыма. Му Цзянь Юнь смочила горло глотком чая и снова погрузилась в воспоминания десятилетней давности. «Я слышала, что убили девушку». Говорили, что убийца — отъявленный маньяк, мол, жертву он изрубил на кусочки и изжарил, кое-что съел, а остальное разбросал по городу. Некоторые даже утверждали, что он сварил ее мозг и внутренние органы. Мы все думали, что главным желанием убийцы было пожирать человеческую плоть. Голос Мудзянь-Юнь дрогнул и сорвался. Ло Фэй и тот поморщился от жутковатых образов, навеянных ее словами. Невозмутимым выглядел лишь Хуан Цзи Юань. Он курировал это дело с самого начала и давно уже свыкся с деталями. Однако время не могло стереть его стыд за результаты расследования. После нескольких глубоких вдохов дыхание Му Цзяньюнь стало ровнее. «В итоге полиция пришла и в нашу школу. Нам показывали фотографии и просили опознать предметы на них». Ярче всего в моей памяти запечатлелся красный пуховик. Должно быть, его в день убийства носила жертва. Я до сих пор помню точный оттенок красного, алый, как свежая кровь. Меня тогда несколько ночей донимали кошмары с этой курткой. А вскоре пошли слухи, что убийца сделал объявление. Каждый месяц он собирается пожирать новую жертву. И следующей его целью будет длинноволосая девушка в куртке, вроде той, что на фотографии. Чистой воды вымысел, хмыкнул Хуан Цзэ Юань. Ну, я была еще подростком, неловко улыбнулась Му Цзяньюнь, касаясь рукой своего каре. И слухов от правды не отличало. Тогда все девчонки в классе, в том числе и я, подстригли волосы и целых полгода не надевали ничего красного. Тот всепоглощающий страх не отпускал меня, пока я не оказалась в полицейской академии, где ощутила себя в безопасности. «А теперь, Хуан Цзи-юань, расскажите о расследовании вы», — попросил Ло Фэй. «Те места, которые считаете правдой». Хуан Цзи юань затянувшись в последний раз, затушил окурок облюдца на столе. Подайте дате, госпожа Му, вы не ошиблись», — голос бывшего следователя сделался хрипловато над треснутым. О деле номер 112 о расчлененном трупе стало известно 12 января 92 года. Ранним утром уборщица средних лет приметила возле бака на улице Дунба туго набитый чёрный мешок. Из любопытства наткнула его черенком метлы. В образовавшуюся дыру проглянули какие-то кусочки, напоминающие свежее мясо, лоснившееся на солнце. Уборщица решила, что это свинина, которую случайно обронил торговец, спешивший с утра на рынок. Мешок она притащила домой, сочтя, что владельца теперь не найти, а ей вот свезло. Хуанзе Юань попробовал усмехнуться, но не сумел. И тут, начав рыться в мешке, она обнаружила одну странность. Точнее, не одну, а сразу три. Три человеческих пальца, если быть точным. Флофа и бросил взгляд на Му Ее Её лицо побледнело. «Женщина с криком выбежала из дома», — продолжал свой рассказ Хуан Цзи Юань. Её услышали соседи, и как только узнали о той находке, вызвали полицию. Вызов поступил ровно в 7.20 утра, а спустя 15 минут я уже был на месте с командой экспертов. С самого начала было понятно, что дело серьезное. Ломтики плоти были совсем свежими. Как ни странно это звучит, они действительно походили на свинину с рынка. Мешок весил четыре с половиной килограмма и содержал четыреста тридцать шесть ломтиков мяса, нарезанных с филигранной точностью и аккуратно сложенных. Всё было выверено. Каждый ломтик был толщиной от двух до трех миллиметров. Криминалисты пришли к выводу, что плоть была срезана с ноги взрослой женщины, а три пальца — это указательный, средний и безымянный пальцы левой женской руки. От воспоминания Хуан Цзюань поморщился и тряхнул головой. «Мы тогда еще не сознавали», — помолчав, продолжал он, «что это было только начало. В 9.37 к нам в диспетчерскую поступил второй звонок, Двое строителей обнаружили брошенный чемодан на площадке возле улицы Шита. Мы метнулись туда со всей возможной скоростью. К моему приезду полиция уже выставила оцепление, а вокруг собралась толпа. Помню, я разговаривал с двумя рабочими, которые обнаружили чемодан. Они были напуганы до смерти. Я даже не успел составить протокол. Ничто не могло подготовить меня к тому... Что я увидел внутри той штуковины? Это был самый холодный день в году, но одежда на мне взмокла от пота. Хуанцианьюань Юаня и уставился на свою растопыренную пятерню. После этого он закурил еще одну сигарету. Му Цзянь Юнь вдруг стало трудно дышать, но не из-за дыма. Что именно было в том чемодане? проговорила она. «Голова и полный набор органов», — сказал Хуан Цзэйюань, впиваясь пальцами в ладонь. «Один из упомянутых вами слухов оказался правдой. Органы были сварены». Мудзяньюнь Юнь как могла превозмогал и тошноту комом, поднимающуюся из желудка. «Голова была малинового цвета, мягкой и разбухшей». Органы расфасованы по пяти прозрачным пакетам, аккуратно уложенным вокруг головы, а кишки свернуты и упиханы внутрь черепа. От одной лишь последней детали по спине Ло пробежал озноб. Он представил себя, как убийца, спокойно сворачивает кишки жертвы, суховато-педантичный, как бухгалтер за составлением налоговой декларации. Никогда за всю свою карьеру Ло Фэй не сталкивался со столь хладнокровным и запредельно отстраненным преступником. С таким не сравнятся даже деяние Ивменит. Хуанзе Юань возобновил рассказ. Содержимое чемодана шокировало всех, и немедленно медленно доложила ситуации своему начальству. Совсем скоро была собрана Специальная следственная группа, куда преимущественно вошли оперативники уголовного розыска. Первое совещание состоялось непосредственно на стройплощадке и положило начало тому, что мы назвали делом номер сто двенадцать о расчлененном трупе. Специальная следственная группа разработала стратегию из трех направлений. Для розыска других частей тела был организован поиск по всему городу. Для установления личности жертвы подняли записи о женщинах, недавно объявленных пропавшими без вести, а для предотвращения повторных нападений усилили патрулирование и интенсивность оповещений населения об опасности. Лофей кивнул. «Выбор правильный. Каков был ход следствия?» Поиск остальных частей тела дал результаты почти сразу. Полицейский наряд обнаружил еще один черный пакет в мусорной куче на улице Яньлин. В мешке было пять килограммов человеческой плоти, включая еще два пальца. А около полудня того же дня один из общественников в подлеске возле объездного шоссе на востоке Чэнду обнаружил завернутый в простыню сверток. Внутри свертка был третий пластиковый пакет, тоже с пальцами и ломтиками человеческой плоти, а еще комплект женского белья, сложенный с абсолютной педантичностью. Но это было последнее, что мы нашли. Прочие останки так и не обнаружились. Итак, в итоге вы нашли три пакета с наструганной плотью жертвы, а также чемодан с ее головой и внутренностями. Суммировал Лофей. Совершенно верно. Эти три пластиковых мешка весили не больше 14 килограммов, верно? Иными словами, по крайней мере, половина останков жертвы осталась не найденной, включая скелет. Да, Хуан Цей угрюмо кивнул. Мы пробовали проанализировать, почему такое могло произойти, и пришли к выводу, что от других частей тела убийцы избавился более скрытно. Прикопал, сжег или, может, вывез куда-нибудь за пределы Чэнду. Конечно, ходили и другие слухи, но они, надо сказать, были необоснованными. «Насчёт того, что остальную часть тела убийцы съел?» — спросил Ло Фэй, вспоминая недавние ремарки Мудзяньюнь. «Это можно полностью отмести за отсутствием логики. Зачем каннибалу оставлять кости, выбрасывая все мясо?» «А что, если это было ритуальное убийство?» — предположила Му Цзянь Юнь. Хуан Цзэ Юань махнул рукой. «Это мы тоже обсуждали. Поверьте, ни в останках, ни в том, что с ними было проделано, не обнаружилось ничего, что указывало бы на какую-то связь с известными культовыми или ритуальными практиками». Он вытащил сигарету, третью по счёту. Закурил и несколько раз жадно затянулся. Из базы данных о пропавших мы ничего не извлекли, поэтому мне оставалось лишь опубликовать объявление в самых тиражных газетах Чэнду. Туда мы включили снимок красного пуховика жертвы, то самое фото профессор Му, которое вам показывали в школе. 15 января со специальной следственной группой связались три студентки колледжа, и сообщили, что уже несколько дней не видят свою соседку по комнате. А пуховик в газетах выглядит точь-в-точь, точь как тот, что был у нее. Специальная следственная группа незамедлительно привезла тех девушек для осмотра куртки. Все трое подтвердили, что он принадлежал именно их соседке по комнате. В тот момент я был на 90%, уверен, что жертва опознана. Девушки попросили показать тело, но я этого не захотел. Там одного взгляда хватало, чтобы вывернуть желудок самому матерому полицейскому. Однако они настаивали, и в конце концов я сдался. Коль на то пошло, они весь год жили в одной комнате. При виде головы одна из девиц вылупила глаза, что твои блюдца. «Это она! Это она!» Бедняга свернулась креветкой и, ну, метать все подряд. Слезные вопли, сопли, слизь, слюну. Зрелище не для слабонервных. Но это был огромный прорыв в расследовании. С уходом студенток мы связались с родителями их пропавшей соседки. Они жили в паре часов езды от управления, поэтому прибыли к нам в тот же день. Мудзянь Юнь глубоко выдохнула через нос. Это была их дочь? К моменту расставания с ними мы официально подтвердили личность жертвы. Фэн Чунлин, второкурсница отделения бухучета профессионально-технического училища Чэн «В какой день она пропала?» — спросил Ло Фэй. Последний раз ее видели выходящей из колледжа утром 9 января. «Девушка отсутствовала целых пять дней?» удивилась Му И никто из других студентов не хватился? Как это объяснили в колледже? Был конец семестра. Занятия закончились, и весь кампус был занят подготовкой к выпускным экзаменам. В колледже никто и не знал, что Фэн пропала. Ее друзья просто предполагали, что она занимается самостоятельно. Соседи по комнате ее отсутствие, конечно, заметили, но не придали этому значения. «Не придали значения тому, что ее уже несколько дней как нет?» Лофей поднял бровь. «Как я уже сказал, ее дом находился относительно недалеко. Они предполагали, что она занимается дома». Если бы не объявление, помещенное нами в газетах, наши поиски, скорее всего, продлились бы значительно дольше. Не похоже, чтобы жертва была близка со своими соседками. Хуан Цзэ Юань кивнул. Фэн Лин была типичной студенткой, среднего роста и телосложения, двадцати лет от роду. При этом, по словам сокурсников, она была интроверткой, с соседями по комнате общалась неохотно. Не говоря уже об участии в общественных мероприятиях. В комнате она обычно сидела, уткнувшись в книгу, свободное время проводила в основном за пределами кампуса. При этом совершенно непонятно, куда она ходила, чем занималась и с кем общалась. то есть точную картину ее личной жизни представить непросто именно в наши дни все было бы значительно проще можно было просто проверить ее мобильной но тогда нашим полицейским приходилось действовать по старинке опрашивать людей в надежде что те дадут полезную информацию а поскольку жертва держалась особняком найти какие либо зацепки оказалось чрезвычайно трудно «И как у вас прошел обыск?» «Не было другого выбора, кроме как применить самый простой метод. Старый добрый поиск иголки в стоге сена». Лоффэй одобрительно кивнул. «Чаще всего простой как раз и оказывается наиболее эффективным, при условии, что есть нужное число сотрудников». «С этим проблем не было». Управление общественной безопасности Чэнду под давлением общественности пообещало, что раскроет дело в течение года. Это решение мобилизовало всю полицию города. К расследованию подключились крупные силы, и мы немедленно начали розыск по всему городу. Радиус поиска охватывал два конкретных района и три типажа людей. В основании радиуса находился колледж. Мы пробили почти каждого студента и преподавателя, провели опросы в магазинах, ресторанах и иных общественных местах в непосредственной близости от колледжа. Это дало какие-то зацепки? Подозреваемых у нас не появилось. Мы выяснили, что Фэн Чун Лин часто захаживала в музыкальные и книжные магазины в районе главного корпуса. и там нам сказали, что не видели ее с 10 января. Но чем больше мы обдумывали эту информацию, тем несуразнее она нам казалась. «А как вы определились с радиусом поиска?» «Четыре точки, в которых были обнаружены останки жертвы, образовывали углы квадрата. Учитывая трудности, связанные с одновременным разбрасыванием всех четырех свертков, Мы предположили, что для избавления от останков подозреваемый совершил четыре отдельные поездки. По мнению нашего психолога, он избегал возвращаться по своим следам. Из этого следовало, что убийство было совершено где-то внутри этого квадрата. Поэтому свои поиски мы сосредоточили на площади, образованной этим самым квадратом, и на самом колледже, включая музыкальные и книжные магазины возле входа. «Это принесло результаты?» — спросил Ло Фэй. Хуан Цзи Юань покачал головой. Лофей Фэй потёр ладони. «Вы также сказали, что сосредоточились на трёх людских типажах. Врачи, мясники и рабочие мигранты. Судя по множественности повреждений, нанесенных телу, у убийцы была железная выдержка, и он был искусен в расчленении». «Черта явно свойственная врачам и мясникам. С другой стороны, рабочие мигранты обычно происходят из социальных низов, и именно им в большинстве случаев присущи преступления, связанные с насилием». «И это тоже не дало никаких зацепок». «Совершенно!» — горько усмехнулся Хуанза Ивань, стряхивая пепел с сигареты. «Что и говорить, этот тип был мастером своего дела», — хмуро произнес Ло Фэй. «В справедливости ради стоит отметить, что стратегия полиции — один радиус поиска, два района, три типажа подозреваемых — была проработана тщательно, но в данном случае не принесла ни единого результата. Значит, убийца либо опережал вас на шаг, либо ваш подход был в корне ошибочным. Похоже, что метод поиска иголки в стоге сена себя не оправдал. А что еще обнаружилось в тех местах, где были оставлены части тела? «Двенадцатого января в Чэнду шел снег», — тихо сказал Хуан Цзэйуань. Снегопад начался в полночь и прекратился только к девяти утра. Пропали все следы. отпечатки пальцев и прочие улики, которые подозреваемый мог оставить при разбрасывании останков жертвы. Мы пришли к выводу, что убийца специально выбрал этот день из-за погодных условий. «Пожалуй, соглашусь, этот тип просчитал каждое свое движение», — Ло Фэй на секунду задумался. вы выяснили еще что нибудь о том как он разделывал и упаковывал тело это тоже могло дать несколько зацепок хуанзе юань бросил на него печальный взгляд мы ушли это но тоже безрезультатно те пластиковые пакеты можно было купить на любом рынке или в универмаге чемодан с головой и внутренностями был ничем не примечателен а его вид и следы износа указывали, что ему не меньше пяти лет. Было бы безумием пытаться отслеживать его странствия за полдесятка лет. Лоффей сочувственно покачал головой. Похоже, убийца предусмотрел все возможные варианты. Он как будто до тонкости был знаком с нашими процедурами расследования. Какой бы подход мы ни избрали, он уже заранее это предвидел. Мы со специальной следственной группой корпели над этим делом день и ночь несколько месяцев к ряду, и все без единого ощутимого результата. В конце концов, я почувствовал, что у меня нет иного выбора, кроме как проглотить свою гордость и отправиться на поклон к Динке». «Динке», — задумчиво протянул Ло Фэй. «Он ушел на пенсию, кажется, за восемь лет до дела о расчлененном трупе. но все равно продолжал оказывать вам существенную помощь. Правда и то, и другое. По сути, он оставался моим наставником. Всякий раз, когда я при расследовании утыкался в стену, мне приходилось обращаться к нему за советом и содействием. В то время он обитал в пригороде, ухаживая за своими цветами и птицами. Бесхитростная жизнь, так сказать, ближе к земле. Но, несмотря на седину, энергии в нем было ничуть не меньше, а, может, и больше, чем в годы службы. Хотя радости при наших встречах он не испытывал. Говорил, что каждый мой визит отнимает у него дни, отпущенные для жизни. Ло Фэй понимал это как никто другой. «Работа в полиции — это вам не с девяти до шести». Как только приступаешь к новому расследованию, оно для тебя моментально становится во главу угла. Так что произошло, когда вы обратились к Динке на этот раз? нетерпеливо спросила Мудзяньюнь. Ну, поворчал, как всегда, а как унялся, то долго и внимательно изучал материалы дела, потом велел мне вернуться через пару недель. Полмесяца. Раньше он никогда не тратил на расследование столько времени. Была ли для такого промежутка какая-то конкретная причина? Это был крайний срок, который Динке давал себе на раскрытие дела. Прежде он в основном просил вернуться через день или два, иногда через пять. но неделя – это был максимум. Когда я возвращался, начальник Дин делал несколько замечаний. Бывало, что задавал один-два вопроса. Всего с десяток слов. Но чувствовалось, что обдумыванию каждого пункта он посвятил долгие часы. И с каждым возвращением после такой встречи с Дин -К, у меня как будто открывались глаза. Ответ, словно сами смотрели мне в лицо. Всякий раз. — А в этот? — спросил Ло Фэй. Хуан Дзи Юань с потемневшим лицом оглядел обоих офицеров. «Вы уже знаете, что произошло». «Больше вы его никогда не видели», — печально сказал Му Цзянь Юнь. «Ждать две недели и без того было тяжко. А потом, когда я вернулся к нему и узнал, что он переехал, я был совершенно выбит из колеи. Никто не знал, куда он уехал и как с ним связаться». Сочувствие Мудзянь не притупило ее язык. «Мне кажется, он намеренно взял фору во времени». «Видимо, дело поставило его в тупик», — сказал Ло Фэй, отходя от темы. «Трудно сказать наверняка. Известно одно. Больше мы с ним не встречались». Ло Фэй, глядя на стол, покачал головой. Было обидно, что спец такого калибра, как Дин Кэ, Предпочел сбежать, чем попросту признаться в своей неспособности раскрыть дело. Получается, вроде как нарушил свое слово. Даже Динке оказался бессилен, со вздохом сказала Му Цзянь Юнь. Ну а потом в деле был какой-то прогресс? Хуан за Юань вымученно улыбнулся. Врать не буду. Потеряв связь с Динке, мы впали в полное отчаяние. Но я, как никак, был начальником отдела уголовного розыска, и, как бы безнадежно все не выглядело, делал бодрое лицо и притворялся, что все идет гладко. Следующие несколько месяцев мы прочесывали город мелкозубой расческой, но, как и ожидалось, не нашли и следа подозреваемого. Чтобы как-то утишить общественный резонанс, я в конце года подал в отставку. Мудзянь юнь сочувствием посмотрел на хуанзе юане а у того даже получилось слегка улыбнуться хотите верьте хотите нет но уход из полиции был для меня высвобождением а то это дело совсем меня до канала все нервы вымотало вы из днк оба решили бежать от расследования сказал Мудзянь юнь только вы повели себя иначе «Пускай вы больше не полицейский, но о деле не забыли. Даже после того, как оно было помещено в разряд нераскрытых, вы продолжили искать убийцу. То есть по-настоящему вы от него не отступились. Я права?» в Глаза Хуан Цзэйуаня вспыхнули. «Этот убийца у меня поплатится. Пусть даже пройдет еще десяток лет. Да что десяток, хоть вся моя оставшаяся жизнь!» После такого выплеска эмоций он слегка обмяк. Переведя дух, продолжил. «На самом деле, этот бар я открыл, чтобы попытаться выманить убийцу. Что вы думаете о музыке, которую услышали при входе?» «Прямо-таки душит», — усмехнулся Лофей. Подходящий саундтрек для кровавого спектакля на сцене. Мудзяньё не без содрогания вспомнила представление внизу, напоминающее сцену из фильма ужасов. Актер пригласил одного из зрителей заколоть на сцене полуобнаженную актрису. Кровь, хотелось надеяться, поддельная, так и хлестанула из кожаного бюстгальтера. «Шоу у вас, безусловно, близко к нарушению всяких юридических границ», — сказала она. «Что ж до границ хорошего вкуса?» Это все лицедейство, с улыбкой перебил Хуан Цей За все время не было ни одного несчастного случая, а кровь мы берем в мелком магазинчике в центре города. А теперь прошу, он глянул с беспокойным любопытством, расскажите мне подробнее о том, что вы ощутили, когда вошли. Там определенно были страх и отчаяние, подумав, сказал Лофэй. Атмосфера безудержного буйства, грохот, виска, рычание гитар и набат ударных. У некоторых людей определенно могут возникать всякие нездоровые мысли. Возможно, даже жестокие фантазии. В точку! Вы сами недавно сказали «душит». На самом деле трек, который вы услышали, когда вошли, был сыгран группой под названием «Suffocation», то есть «удушение». В первый раз, когда я его услышал, то едва мог поверить, что группа молодых людей действительно отрепетировала и записала все это. А через неделю я уже сам не мог от него оторваться. Буквально гипнотизирует. Прикурив еще одну сигарету, Хуанзе Юань пересек комнату и из угловой тумбочки достал увесистый пакет для вещдоков. Возвратившись, протянул его своим гостям. «Гляньте», — сказал он, — «вся музыка, которая играет у меня внизу во время выступлений, с этих кассет. Впервые я послушал их на ночь, глядя зимой девяносто третьего года. Один, в наушниках. Помню, я тогда под конец вспотел, как загнанный пес. Мне казалось, что весь мир полон упадка, насилия и смерти». А я в полном отчаянии, и мне некуда бежать. Лофей медленно кивнул. Внизу, в баре, он, признаться, ощутил что-то подобное. Офицер заглянул в прозрачный пакет. Кассеты там были с надписями на английском и квадратными отверстиями по бокам. Вид кассет вызвал прилив воспоминаний. Сейчас, разумеется, музыка ходила в основном на компактах, но в 80-х-90-х китайский музыкальный рынок буквально ломился от кассет. «Эти записи связаны с делом номер 112?» — полюбопытствовал он. «Они принадлежали жертве. Это Дакуудай, купленные в одном из музыкальных магазинов в районе университета». «А что...» «Что такое, дакуудай? – спросил Ло Фэй, перекатывая на языке незнакомый термин. Мудзянь Юнь улыбнулся, с веселой снисходительностью. «Я вижу, вы человек из прошлого. Между тем, это родные всем нам перфоражки, как мы их называли. Видите ли, когда музыкальные магазины за рубежом переполнялись кассетами, в боку у них штамповалась дырочка, и вся эта продукция шла в Китай, как отходы пластика». Саму ленту эти отверстия не затрагивали, поэтому кассеты без проблем можно было проигрывать. Эти дакуудаи пробились на подпольный музыкальный рынок Китая и крутились на кассетниках у всех моих друзей по школе и университету. «Специальная следственная группа держала эти пленки на предмет сбора отпечатков», — пояснил Хуан Цзэйуань. По словам сокурсника Фэн Чунлин, именно эта подборка была у нее в фаворе. если кто-то входил в круг общения девушки, был близок к ней, то мог оставить на этих кассетах следы своих пальцев. К сожалению, ничего ценного криминалисты опять не нашли. Записи, как улики, официально не фигурировали. Возможно, это была ошибкой, но специальная следственная группа в конце концов о них забыла. А я наткнулся на них тем вечером, накануне отставки. «Не знаю, зачем я сохранил их, но вот держу у себя». «И однажды вы послушали их на ночь глядя», — напомнила Му «Ощущение было не из легких», — признался Хуан Цзэ Юань. «До тех пор самой тяжелой музыкой, которую я слышал, были разве что Цуй Цзянь». Ло Фэй чуть заметно кивнул. Даже он был знаком с так называемым отцом китайского рока. Или «Карпентерс». Но то, что я получил от этого, с лихвой возместило все мои пробелы. Дрогнув голосом, Хуан Зи Юань отхлебнул чаю. Прослушивание этой музыки помогло мне по-настоящему разглядеть Фэн Чунь а также подтолкнуло к пониманию, с какими людьми она водилась. Когда я возглавлял специальную следственную группу, Мы использовали все, что нам известно о Фэн Чунлин для составления ее примерного психологического портрета: одинокая, замкнутая, неэмоциональная. Но затем чувства, которое вызвала во мне эта музыка, заставили меня полностью пересмотреть этот профиль. До прослушивания я даже представить себе не мог, что за монстр мог совершить то жуткое убийство. О чем думал тот нелюдь, когда убивал девушку, разделывая ее как мясную тушу? Я просто не мог понять мысли и мотивы убийцы. Но это было до того, как я услышал записи. Это больше, чем просто кассеты. Это письма, оставленные жертвой. Ло Эй поймал себя на том, что неотрывно смотрит на кассеты в пакете для улик. «Если вы прочтёте на них английский текст, то поймете, что я имею в виду», — подсказал Хуан Цзэйвань. Ло Фэй повертел одну из кассет, но иностранные надписи не разобрал. Э, «Как у вас с английским?» — повернулся он к Мудзяньюнь. «Да ничего». Она протянула узкую ладонь. Ло Фэй застенчиво подал ей пакет. «А то я со времен колледжа ни одной английской фразы не прочел. Мудзянью непринужденно пожала плечами. С минуту она изучала вкладыш одной из кассет, после чего начала переводить. Это сборник 92 второго года, выпущенный рекорд-лейблом Roadrunner. Текст на вкладыше примерно такой. Самое яркое свойство текстов хэви-метал — его одержимость смертью, насилием и сексуальным желанием. Вот оно, изысканное выражение размышлений Ницше о бездне. Те, кто погружается в эту музыку, станут свидетелями того, как смерть торжествует над добром, рушатся основы мироздания, а врождённое насилие человечества побеждает, и мир поглощается похотью. Ваши чувства заглушаются нигилизмом, но вы не можете избежать тени смерти, которая окутывает все вокруг. Единственный путь к искуплению — насладиться вкусом смерти через хэви метал «Мой старый учитель английского вами просто посрамлен, ласково польстил Хуан Зеюань. «К сожалению, мы были так заняты сбором отпечатков и других улик с этих пленок, что едва обратили внимание на напечатанный здесь текст. Вкладыши после прослушивания мне потом перевели, но к тому времени окно расследования давно уже закрылось». Если бы в нашей специальной следственной группе был кто-то вроде вас, профессор Му, все могло бы сложиться совсем иначе. Кто сражается с чудовищами, должен остерегаться, чтобы самому не стать чудовищем. И если долго смотреть в бездну, то бездна тоже заглянет в тебя», процитировал Ло Фэй. «В бездну мы уже заглянули». заметил Хуан Цзяюань, она в этих кассетах. Мудзянь Юнь думала о чем-то своем. Аккуратно положив кассету на столик, она обвела глазами собеседников и приглушенно сказала: если это правда, то похоже, что эмоциональный мир Фэн -чун Лин был намного глубже и сложнее, чем у большинства ее сверстников. И не исключено, что с сокурсниками общаться ей было затруднительно. Иначе почему она смотрелась такой отстраненной и одинокой? Если у нее имелись собственные воззрения и интересы, то значит у нее была небольшая группа друзей-единомышленников. Их общение, по всей видимости, протекало за пределами кампуса. В другом кругу она могла проявлять себя с совершенно другой стороны. А судя по ее альтернативным музыкальным вкусам, У нее вполне вероятно был такой же альтернативный жизненный опыт». «Точно!» — воскликнул Хуан Цзэ Юань. «Вы практически читаете мои мысли. Только в отличие от вас я не подкован в психологии, поэтому мне приходится полагаться на интуицию». «Вот моя теория», — он выпрямился в кресле. «Жертвы и убийцы познакомились друг с другом через хэви-метал». возможно они даже встречались в музыкальном магазине где продавались эти дакуудаи и так стали друзьями рассуждали о насилии сексе даже смерти для фэн чин лин тексты песен были просто фантазиями как и для большинства людей но для убийцы они были способом исследовать свои извращенные позывы и вот однажды по какой то причине Вполне вероятно, после внезапного спора или даже отказа в сексе убийца больше не смог их контролировать. И все эти сдерживаемые импульсы выместил на жертве. Изнасилование, убийство, расчленение. Он совершал одно жуткое преступление за другим. И быть может, просто может быть, все время у него в голове гремела эта музыка. Хуан Цзэ Юань умолк, с вежливым нетерпением ожидая ответов. Часы на стене молча отсчитывали секунды. Наконец заговорила Му Цзянь Юнь. Если это действительно было психопатическое убийство, как вы говорите, то основной целью убийцы было бы упоение самим преступным актом убийства. Все исследования подобных случаев показывают, что убийцы невозможно устоять перед таким соблазном. он доминирует и вызывает привязанность словно наркотик такие люди продолжают убивать до самой своей поимки и ликвидации их называют серийными убийцами как профессионал вы подаете это абсолютно правдоподобно тихо произнес хуан дзи и теперь я еще более уверен что смогу поймать свою добычу с убийства фэн чунлин минуло десять лет «Убийце должно быть не терпится совершить еще одно. Так уж получилось, что мой бар — идеальное место для того, чтобы этот ублюдок дал волю своим желаниям, своим разнузданным похотливым позывам. И все это под свою любимую музыку. Пока я продолжаю управлять этим баром, он рано или поздно сюда нагрянет». Лоффэй поднялся, воздев руки, словно призывая к тайм-ауту. «Хоть я и понимаю, зачем вы подкладываете эту приманку», — сказал он, «но ваш профиль убийцы основан на догадках и не более того. Логически говоря, вам по-прежнему не хватает убедительных доказательств. Не спорю. Эти записи дали вам много поводов для гипотез». но профили убийцы, самых разных, тоже может быть весьма много. Я не уверен, что ваш бар — гарантированный способ выманить его на свет». Брови Хуадзе и Юаня поднялись и опустились. Было неясно, получилось ли до него достучаться. Но полицейский не сдавался, глаза его снова зажглись. «Даже если шанс один на сто, я все равно не отступлюсь. Я признаю, что мои представления внизу, строго говоря, не вполне законны. Но мне на этот счет переживать некогда. Мне нужно успокоить свою совесть. И все из-за этого, ублюдка. И когда я до него доберусь, мне плевать, как поступит со мной закон. Мне плевать, как поступит со мной закон. Эти слова покоробили Лофея. Напротив него сидел человек, готовый ради отмщения нарушить закон. Звук гонга, печально знакомый. Кто этот человек? Он враг или нет? А если нет, как это соотносится с эвменидами?